Книга пятая Внук и дед. Глава первая, где снова появляется дерево с цинковой пластинкой. Спустя некоторое время после описанных нами событий, рабочий Булатрюэль испытал сильные волнения. Рабочий Булатрюэль тот самый дорожный рабочий из Монфермеля, с которым читатель уже встречался в первых главах этой книги.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 Не успел он сделать и сотни шагов, как стало светать, и это облегчило его задачу. Видневшаяся то тут, то там отпечатки ног на песчаном грунте, примятая трава, сломанный вереск, согнутые молодые ветки кустов, и грациозно расправлявшиеся, подобно рукам хорошенькой женщины, которая лениво потягивается в момент пробуждения от сна, все служило ему указанием направления, куда надо идти».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 Если же идти напрямик, то пришлось бы целых полчаса пробираться сквозь колючую чащу густого кустарника. Болотрель, к несчастью для него, не сообразил этого. Ему показалось, что всего лучше идти напрямик. Заслуживающий уважения обман уже очень многих вел в заблуждение. Густая непроходимая чаща колючего кустарника казалась ему самой короткой дорогой.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 Он требовал, чтобы дочь отдала для компрессов и бинтов все самое лучшее белье, какое только найдется в доме. Девица Жильнарман показала себя благоразумной и умудренной жизненным опытом особой и сумела уберечь ценное белье, оставив старика деда думать, что его приказание исполнено. Жильнорман и слышать не хотел, чтобы ему пытались объяснить, что для Корпии не годится новое белье, а тем более из батиста.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 Плод Амур в нее вселился, в глазах Жанны притаился, Там раскинулся хитрец для сердец. Как Диану я пою, Жанну резвую мою, Жанны век свой коротать благодать. Потом он опустился на колени на низенькую скамеечку, и Баско, следившему за ним в полотворенную дверь, показалось, что он молился. До тех пор Жильнарман никогда не вспоминал о Боге.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 А я хотел сказать, что эти великие люди седьмого Термидора в интересах общественной безопасности вежливо обратились к Андре Шенье с просьбой отправиться.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 Когда она появилась в дверях, казалось, что ее окружало точно сияние. Как раз в эту минуту старый дед начал было сморкаться, но остановился и с минуты смотрел на Козету, зажав нос носовым платком. «Восхитительно!» — вскричал он. Затем он шумно высморгался. Казэту была в упоении, в восторге, и, чувствуя себя на небесах, точно чего-то боялась в то же время.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 Затем он сделал поклон и уже громко сказал. Господин Траншлеван, дедушка Жиль-Норман сделал это совсем ненарочно. Невнимательность к именам собственным была в нем аристократической манерой. Господин Траншлеван, имею честь просить у вас руки мадмуазель Казеты для своего внука, барона Мариуса Понмерси. Господин Траншливан молча поклонился.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 «Эта неудавшаяся жизнь созерцала торжество бытия, любовь!» «Девица норман старшая», — сказал ей отец, «Говорил я тебе, что этим кончится». Затем после минутного молчания он прибавил. «Наслаждайтесь счастьем других!» Потом он повернулся к козыте. «Как она хороша! Как хороша! Настоящая головка греза!»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 «Большая часть моего состояния заключается в пожизненной ренте. До тех пор, пока я жив, это все еще ничего. Но после моей смерти лет, так через двадцать, у вас, бедные мои детки, не будет ничего. Вашим прелестным беленьким ручкам, баронесса, придется узнать, что такое работа и что такое нужда». В эту минуту спокойный уверенный голос произнес...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 «Верьте теперь в искренность увлечения молодежи! Студенты находят себе студенток шестьюстами тысяч франков! Кирубина работает лучше Ротшильда! Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков!» — повторяла в девица Жильнарман. «Пятьсот восемьдесят четыре! Это все равно, что шестьсот тысяч! Каково?»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 В кустах в тайнике, о котором знал только он один, Жан Вальжан прятал заступ. Когда Марио стал выздоравливать, он, предчувствуя, что скоро должно наступить время, когда эти деньги могут понадобиться, отправился за ними и на этот раз Булатрель опять увидел его в лесу, но только уже утром, а не вечером. Булатруэлю достался в наследство заступ. Всего у него оставалось 584 500 франков.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 При нем рассказывали, а потом он и сам прочел в мониторе сообщение, что тело утонувшего полицейского инспектора Жавера было найдено под платом прачек между мостом Менял и Новым, и что записка, оставленная Жавером, которого начальство, впрочем, очень высоко ценило и считало безупречным, заставляла предполагать сумасшествие и самоубийство. «Да, это правда», — подумал Жан Вальжан.